Глава пятая. Подруги. Мора обшарила всю комнату. Она и сама не знала, что ищет, но ей нужно было объяснение. Что это было заведение? Может, голограмма? Но всё казалось таким настоящим, таким осязаемым. Мора ведь не просто смотрела или слушала. Она чувствовала запахи, холод и тепло. А ещё она была в теле ицы Итси. Тот парень, который Ицу якобы создал. От мысли о его лице внутри у Моры всё странно переворачивалось. Ведь если разбирать это лицо на отдельные черты, то оно странное, даже уродливое. Но если собрать вместе, хочется смотреть и смотреть. У Моры никогда такого не было. В свои короткие прогулки по второму кольцу, когда она любовалась людьми из-под тяжка, весь её восторг крутился вокруг симметрии черты, гармонии форм. Этот же парень был не только совершенно некрасивым. Он краснел, горбился, двигался неуклюже и все время куда-то спешил, даже задавая яйца странные вопросы. Он вызывал целую бурю неприятных эмоций, которые вместе почему-то давали ни на что не похожее удивительное впечатление, как будто все, кого Мора видела на острове, были разрисованными пластиковыми куклами. И только Рэй один — настоящий. В своей комнате Мора ничего подозрительного так и не нашла. Из техники разве что лампы под потолком и светильники у изголовья. Конечно, в стенных панелях, как и на втором кольце, мог скрываться арканит, но большую часть стенного пространства в комнате занимали огромные окна, и если арканит куда-то и встроили, то разве что в пол. Впрочем, Мора едва начала знакомство с первым кольцом и с картой толком еще обращаться не умела. Она могла вызвать изображение по ошибке, или по незнанию. А сцена, вообще-то, напоминала эпизод из фильмограммы, только с эффектом погружения. Кто знает, с какими технологиями первого кольца ей ещё предстоит познакомиться. До ужина оставалось совсем немного. Да и голова была дурная. Но море очень хотелось сходить в архив. Перебежать в южный учебный корпус из спального ничего не стоило, но по коридорам бродили студенты. Они перешёптывались, хохотали, демонстрировали друг другу голограммы из своих карт, а Мора старательно прятала лицо. Она понимала, что вечно скрываться не сможет, и на занятиях её непременно узнают. Но об этом она пока думать не хотела. К счастью, взгляды скользили мимо. Она всё-таки переоделась в форменное платье, и теперь, если не откидывать волосы, ничем не отличалась от других. Как хорошо, что природа одарила её кудрями. Если и можно её за что-то назвать красавицей, так это за волосы. В архиве было темно и тихо. Пространство у Мора ещё не привыкло, и в огромных помещениях чувствовала себя не крупнее яблочной тли. А этот зал был отделан ещё сложнее, чем её новая спальня. Стены укрыты панелями из натурального дерева, своды придерживают каменные колонны, сквозь разукрашенные окна струится цветной свет. Такой интерьер очень напоминал центральный храм на втором кольце, куда недолго водила её мама. Его тоже выстроили из органики и украсили вот такими стёклами, потому что у служителей великих водились деньги. Но вместо скамеек вдоль стен здесь тянулись сенсорные панели, совсем как у Мобуса в семейном отсеке. И это Море понравилось. Хоть в этой технике она не запутается. В зале не было ни души, но каблуки её туфель застучали по каменным плитам так звонко, что Мора втянула голову в плечи и прошмыгнула к панелям уже на носочках. Прижав руку к сенсору, И, дождавшись, когда он загорится, Мора собралась уже открыть рот, но почему-то замешкалась. И тут фонтан из голограмм чуть не сбил её с ног. Частицы вырывались из воздуха, а потом, плотнее и сгущаясь, собирались в объёмные изображения. Папки в твёрдых обложках и сшитые стопки бумаг, газеты, журналы и книги, разрозненные листки и мятые записки. Чего на неё только не посыпалось, хотя она даже не продиктовала поисковый запрос. Материалы всё сыпались, раскрываясь и разваливаясь на странице, а потом зависали, мягко покачиваясь и тихонько кружились вокруг своей оси, когда сзади кто-то кашлянул и буркнул. Стоп. Мора обернулась. В шелесте голограмм она не расслышала звука шагов, а между тем над ворохом цветных страниц и потрёпанных обложек сначала обозначилась светлая макушка, потом нахмуренные брови, и, наконец, всё лицо. Ну-ка, пусти. Фонтан-голограмм мигом иссяк. Распахнутые книги колыхались в воздухе, листки газет подрагивали, журнальные развороты блестели глянцем. Смахнув со своего пути книги, парень шагнул к сенсорной панели и положил на неё ладонь. На Мору он даже не посмотрел. Близко сведённые брови, губы сжатые, глаза тёмные. Он явно злился. «Отмена! Ты что, есть та новенькая?» Парень из-под лобья глянул на Мору, но не вздрогнул, даже не моргнул, а сложил руки на груди и кивнул на документы. Я тоже, когда на первое приехал, сразу в архив полез. Но ты бы хоть справку вызвала?» Мора почувствовала, как горят у неё щёки. Парень был постарше неё, одет в тёмно-красные брюки и такого же цвета пиджак, под которым виднелась белоснежная рубашка с тёмным галстуком. Значит, он тоже студент. «Так как же вызвать справку, если он сразу начал плеваться?» «Положил руку и тут же вызывай. А то стоит, мечтает». Парень фыркнул. «Ну, извини», — скривилась Мора. А повежливее нельзя, это же просто голограммы. А давай вообще весь остров голограммами закидаем. Тут же инструкции везде. Для кого они? Правильно, для таких, как ты. Кто-то же трудится, составляет эти инструкции. Я знать не знаю, где эти твои инструкции, — не сдержалась Мора. Если ты такой умный, рассказал бы, что и как. Ты вообще кто? Лицо у парня было среднестатистически красивое и очень непримечательное. ну такое посмотришь, отвернешься и тут же забудешь. «Значит, ни одной переделки даже самой несущественной». «Но почему?» «На первом, кажется, этим балуются все, кому не лень». «Я Тай», — буркнул парень. «Вторая ступень, первая группа. Дежурю в архиве каждый третий день. Смотрю, чтобы такие, как ты, не попортили мобусов». Тай смотрел на неё прямо, будто и не видел отметины. Взгляд у него был мрачный, но тон как-то неуловимо поменялся. И Мора поняла, что он просто ворчит. «Раз в три дня он, значит, хозяин архива» а это какая-никакая власть. Про её имя он даже не спросил, только смахнул голограммой и зашагал прочь. «Вызови инструкцию!» Бросил он через плечо, даже не обернувшись. Мора глянула на сенсор. «Но... как?» «Сначала подумай головой, а потом примени то, что надумала». Хмыкнул Тай и исчез в боковой двери. Мора снова вспыхнула и хотела было кинуть ему вслед что-нибудь дерзкое, но прикусила губу. «Вызвать инструкцию», шепнула она, быстро положив руку на панель. В воздух выплюнуло несколько полупрозрачных листков. Уши горели. Конечно, на втором таких объёмов информации у мобуса просто не водилось. И никаких инструкций тоже. А тут... Что за занудство такое? Наверное, Тайя составляла эти бумажки. А теперь возмущался, что единственное, кому они понадобились, не смогла их оценить. Минутку. Он же сказал, что приехал на первое. Так значит, и Тайя не отсюда? Он тоже в числе тех одиннадцати чужаков на первом кольце? Перебирая листки, Мора колебалась. «Может, пойти за ним расспросить?» «Но не побежит же она за ним, как ручная глокка, это просто стыдно!» Мора отвернулась. «Нет уж. Если Тай и не с первого, это еще не значит, что они могут подружиться. Ясно, что к мирным беседам он не расположен, и все, что его беспокоит, это благополучие архива в день его дежурства. В инструкции особенного толка не оказалось. Но кое-что она все-таки нашла» приписку об углубленном поиске в случае нулевых совпадений. Сделана она была другим, мелким шрифтом в уголке последней страницы, как будто делали ее наспех. Смахнув все ненужные материалы и оглянувшись в сторону комнатушки, в которой исчез тай, Мора прошептала. «Поиск. Метка богов. Почему-то ей не хотелось, чтобы кто-то подслушивал». Но, как Мора и подозревала, о метке богов ничего не нашел и архивный мобус. Тогда она раскрыла еще раз пометку мелким шрифтом и, положив руку на сенсор, продиктовала. «Код 10 0 15. Углубленный поиск. Метка богов». Она и не надеялась, что эта волшебная комбинация цифр ей что-то откроет. Но, как ни странно, в воздух вылетело несколько файлов. Мора нажала на первый попавшийся. Вспыхнула и заискрилась в воздухе пыль. Между колоннами вытянулась голографическая фигура, и Мора содрогнулась мужчина в записи казался не человеком а каким то причудливым уродцем из жуткой сказки или даже монстром из ужастика в сказках чудовище и то симпатичнее глаза его косили и кружили каждый сам по себе а от страшных мокнущих язв серая кожа бугрилась как у ящерицы Язвы покрывали не только лицо они же виднелись на шее и в разрезе воротника и на руках мора смотрела на него и чувствовала что дрожит Значит, у этого человека тоже метка богов. Но она по сравнению с ним просто красавица. Половину лица ей легко спрятать, а у этого человека, кажется, всё тело — одна гниющая рана. Но как же он натягивал поверх язв одежду, как сидел, как передвигался? Болели ли эти отметины, и мог ли он нормально существовать? И почему на нём ни одной повязки? Ведь через такие раны занести инфекцию легче лёгкого — «А значит, лучше из дома не выходить». Мора задышала глубже. По спине побежали мурашки. «Да она же боится!» Она испугалась этого человека ровно так, как пугались её саму. Голос жуткого человека звучал под сводами архива гулко и низко. Если не открывать глаза, то можно было подумать, будто обладатель голоса обыкновенный островитянин с приятным лицом. «Да, боги ко мне приходили. В детстве», — говорил он. Они никогда не называли себя. Но я запоминал их голоса. Они задавали вопросы. Спрашивали, как я живу, что мне нравится, а что нет. Куда я хожу, что делаю. Я рассказывал. Потом они исчезали, а я чувствовал себя счастливым. Человек смотрел себе под ноги, и его уродливая фигура потусторонне поблескивала. Они приходили три раза в оборот. В одно и то же время, в одно и то же место. Продолжил он. Я видел их у нас в саду под сахарными сливами и ждал их. Как-то раз я успел их коснуться, но они тут же исчезли. Они были из какой-то субстанции. Вязкой, но лёгкой и горячей. Я обжёгся. После того раза они ко мне больше не приходили. Он снова замолчал. Глаза его бегали по залу. Конечно, архива он видеть не мог, ведь он был всего лишь голограммой, оттиском себя прошлого. Но море всё равно стало не по себе» а потом изображение отмеченного мигнуло и потухло. Запись закончилась. Могли ли эти язвы быть последствиями ожога? Но он говорил только об одной руке, а язвы, скорее всего, покрывали всё его тело. Нет, этот человек был болен, и явно не из-за странных пришествий богов, которым, как ему казалось, он был свидетелем. А что, если от своей болезни он просто слетел с катушек? «Мне очень неудобно вас прерывать», Вдруг заговорил из пустоты её Мобус, и Мора вздрогнула. Но ужин начнётся через десять минут. Если вы поторопитесь, то ещё успеете занять хорошее место, а хорошее место в свой первый ужин занять критически важно. Установление социальных связей во время совместных приёмов пищи... «Подожди секундочку!» — оборвала его Мора. «Мобус, важный вопрос. Ты же можешь копировать файлы из этого архива? Это разрешено?» «Могу и копировать, почему нет? Для вас что-то скопировать?» «Тогда сохрани файлы по моему последнему запросу». Она указала на записи, которые тихонько вращались в воздухе. Хотя Мобус, конечно, видеть её не мог. Они тут же вспыхнули, как будто их подсветили фонариком. «Готово!» «А теперь снова молчи. Молчи, пока я сама у тебя что-нибудь не спрошу. Слушаюсь и повинуюсь». Желудок сжимался. Пирожные в спальне Мора едва надкусила, а по-настоящему она ела в последний раз ещё на втором. Завтракала бурой похлёбкой из злаков, которую мама в честь праздника сдобрила сиропом из воздушного ореха. Та ещё гадость. Но сейчас Мора выпила бы целый кувшин такого сиропа. Пустой коридор перечёркивали розоватые вечерние лучи. Привычно опустив голову, Мора перешагивала с одной полосы на другую и думала над словами отмеченного. Голограммами фигуры богов быть не могли. Они и не обжигают, и в принципе никак не ощущаются. Голограммы просто проекции, а то, что видела и слышала отмеченный, состояло из осязаемых частиц, а сами боги, те великие, о которых привыкло слышать Мора, были бесплотны и абсолютно невещественны. Они были нереальными существами, а скорее заповедями. Бойся гнева богов и не совершай зла. Радуй богов и твори добрые дела. Вот что говорили братья храмов. Но представить себе великих неусловными, универсальными сущностями, а вполне живыми, пусть и голографическими изображениями, Мора не могла. «Богов не существует». Мора не поднимала головы, но краем глаза заметила движение в конце коридора. Она ускорила шаг, но этим, кажется, только привлекла внимание. «Ты же та девчонка со второго?» — зазвучал громкий голос. У окна, преградив ей дорогу, стояли три девушки. «Тебя зовут Мора, да?» — Мора искоса взглянула на говорившую. Высокая черноволосая девушка. Она не столько спрашивала, сколько утверждала. «Ты на ужин? Тогда ты заблудилась. Обеденный зал в обратную сторону. Мора заколебалась. Недружелюбным голос девушки не показался. «Но это ничего, мы можем тебя проводить», — продолжила она. «Ты как, идёшь? Эй!» Девчонка подошла поближе и щелкнула пальцами. «Что за фамильярности? Она не глупка какая-нибудь, и щёлкать ей совершенно ни к чему. Спасибо не нужно. Я сама». Сдержанно отозвалась Мора. Девушка хмыкнула «Ну смотри, идти нам всё равно в одну сторону, пошли бы вместе. Познакомились бы. Я, кстати, Хэнна. Мора уже рассмотрела её длинные точёные пальцы с ухоженными острыми ноготками и теперь подняла глаза на саму Хенну. Та всё-таки вздрогнула, уставившись на отметину, но не отшатнулась. Только заулыбалась шире. От улыбки на её щеках появились ямочки, и лицо приобрело неуловимо приятное, почти милое выражение. Море не очень понравился решительный тон девчонки а ещё она понимала, что ямочки делал хирург. Но улыбка вышла такой располагающей, что Мора улыбнулась в ответ почти машинально. Это мои подруги Тала и Ри. У Талы были жёлтые, как у ночного остра крыла глаза, а у Ри короткие светлые кудряшки, которые пружинили всей массой, словно на резиночках. Тала неуклюже улыбнулась. Никогда не видела, ну, таких, как ты. Круть. А можно потрогать? восхитилась Ри, пожирая взглядом отметину. Мора отступила и Хенна тут же дёрнула подруг. А ну-ка отбой, где ваши манеры, девочки? Ри шлёпнула себя по губам. Молчу. «Так у тебя что, эта штука с рождения?» не сдержалась Талла. «Девочки! Ей без вас тут дурацких вопросов хватает. Мозги-то подключите!» Хэнна закатила глаза, а потом обернулась к Море. «Ты же недавно приехала, да?» Мора осторожно кивнула. «Тем более... Ну-ка!» Хэнна протянула ей локоть. «Пойдём. Без разговоров. Обещаю, от меня никаких тупых вопросов ты не услышишь. Сегодня я беру над тобой шефство». «Шефство?» Кажется, Хэнна привыкла всё за всех решать. «Важные гости — это по моей части. И потом тебе сейчас проходу не дадут. Тебе оно надо?» Мора повела плечом. Пожалуй, именно этого она и боялась. Толпой. Она и на втором не понимала, как себя вести. «А что будет здесь?» «Ну вот», — закивала Хэнна. «А со мной к тебе ни один дурак не сунется». «Ну, согласна? Всё, пойдём скорее. Есть ужасно хочется». «Пойдём, пойдём», — шепнула Тала всё так же бесцеремонно рассматривая лицо Моры. Море не особо понравилась эта напористая компания, но она решила, что входить в обеденную залу лучше с ними, чем в одиночестве. По крайней мере, эти трое не тыкали в неё пальцами и не шарахались. Обеденный зал, высокий, круглый, полный света, бурлил, как котёл с похлёбкой. Заполненный до отказа, он шелестел сотней голосов, колыхался, грохотал смехом. Маленькие и ловкие рики проворно выкладывали на столики угощения. А студенты... Тут же растаскивали их по тарелкам. Воздух был плотный, горячий, густой, а от света шума и гамма хотелось зажмуриться. Хэнна лавировала в толпе, как рыбка в водорослях кольцевого канала. «Дрея!» — бросала она. «Новые глаза? Шикарно!» Потом оборачивалась. «Масс, тебя где весь оборот носила?» хлопала по плечу. «Напомни мне потом про туфли, ладно?» Вставала на цыпочки и махала рукой. «Шай! Ты почему ко мне не заскочила?» Наклонялась и приобнимала за плечи. ты что ли? Соскучилась жуть!» И каждому представляла Мору. «Мора! Та самая!» И загадочно улыбалась. Мора втягивала голову в плечи и даже не смотрела по сторонам. Только шла вслед за Хенны и мечтала поскорее сесть, чтобы не возвышаться над сидящими и не обращать на себя взглядов. А по толпе тем временем поползли шепотки. Даже прислушиваться было не нужно, чтобы понять. Говорят о ней. Хотелось бежать, но в этой колышущейся красно-бордовой толпе деваться было некуда. К счастью, Хэнна уже тянула её за собой в самую глубь зала. Когда они уселись в углу за небольшим столиком, Мора выдохнула. Окна уже приоткрыли, оттуда струился сладкий, прохладный вечерний воздух. хенна подмигнула. «Я сразу поняла, что тебе хочется сесть подальше». «Ну как, нормально?» Мора кивнула, проникнувшись к хенне невольной благодарностью. Она опять боялась поднять глаза. Все эти студенты вокруг, эти лица, смех, разговоры. Столько охватить она попросту не могла. Мора привыкла к одиночеству, а сейчас вокруг творилось что-то невероятное. Говорили о ней, смотрели на неё. Важная гостья. Интересно, что там они уже успели напридумывать в газетах? Когда Рикка водрузила на стол блюдо с лоснящимися от жира птичьими ножками, Тала переставила его целиком на свою тарелку и принялась уплетать. «Разве так можно? А остальным хватит?» — удивилась Мора. Тала глянула поверх ножки, вгрызаясь в мякоть. «А с чего это не хватит?» Тотчас же появилась ещё одна Рика, и на пустующем месте выросло новое блюдо. Кубики мяса в прозрачном желе. «Это же соя?» — уточнила Мора. Рива почила глаза, и её кудряшки удивлённо заплясали. «Соя? Вот ещё! Соя для бедняков!» Мора вспыхнула. «Живое мясо на втором почти не ели». Подземные фермы прироста давали мало, а соя была куда дешевле. И, по мнению мамы, ничуть не хуже. Мора спорить не могла, она вообще не была уверена, что когда-либо пробовала органическое мясо. «Ри!» — повернулась хенна «Прикуси язык! А ты, Мора, почему не ешь? Давай, вкусно же!» Она переложила на свою тарелку немного красных кубиков и принялась задумчиво их жевать. Мясо оказалось грубым, соя была мягче и однороднее, но терпким и сочным. Вкус его не шёл ни в какое сравнение с соей. И Мора поняла, что теперь даже в рот её взять не сможет. Блюда сменялись одно за другим. Рики выкладывали тарелки, а Мора всё пробовала и пробовала. Острые соусы и кислые подливки, тонкий полупрозрачный хлеб, который от чего то хрустел на зубах, разноцветные овощи, названия которых Мора и знать не знала, фруктовые жидкости и горьковатые шарики, которые Хенна назвала конфетами. Едой из одного их стола можно было накормить всё второе кольцо. А Рики, знай себе, деловито меняли тарелки и подсовывали чистые приборы, салфетки и стаканы. «Значит, смотри», — начала Хенна. Она так и не задала ни одного вопроса, хотя Мора видела. и Её подруги умирают от любопытства. И лица её Хенна тоже больше не разглядывала. То ли из тактичности, то ли всё-таки из неприязни. «Вон тех девчонок видишь? Ну, с разноцветными волосами». К ним лучше не лезь, они помешанные и на всём не таком. Заживо сожрут. Серьёзно. Ри по сравнению с ними милашка. дари Ри?» Ри захлопала ресницами. а я что? Я просто мало думаю. Но мама говорит, что мозги для успеха совсем не обязательно. Ну, то есть много мозгов». «И в чём-то твоя мама права». Хэнна похлопала Ри по руке. «Дальше?» — продолжала она. «Вот те парни. Да и нет, не там, сюда смотри. Вот они». Эти — воины-завоеватели, так что с ними лучше даже не здороваться. Мигом тебя запишут в поклонницы, даже если ты на них смотреть без рвотных позывов не можешь. В общем, тебя не спросят. И слухи будут распускать. Не рекомендую. Вон там? Да-да, вон тот столик. Дурная компашка. Вон тот парень? Да не смотри ты в упор, погоди. Вот сейчас можно. Да, он. Это пар, и вот к нему лучше лишний раз не подходить. Говорят, он троюродный племянник его святейшества шепнула, наклонившись поближе Тала. «Тала!» — шикнула Хэнна. «Не надо тут этих слухов!» или двоюродный!» захлопала круглыми птичьими глазами Тала. «Погодите, но священникам не положено заводить семью!» не поняла Мора. «Он и не заводил!» — принялась объяснять Хэнна. «У него есть сестра, у сестры муж, а у него брат и юж У того сын. Ну или что-то такое. Никто точно не знает, потому что это дурацкие, ничем не подтвержденные слухи!» Она бросила гневный взгляд на Талу. Проблема в том, что слухи это или нет, но пару почти все сходит с рук. Держись от него подальше, на всякий случай. Теперь те девчонки, с которыми я тебя познакомила, все безобидные. С ними можно общаться сколько влезет. Вон те девицы в чешуйках, да, эти. У них родители из самой-самой элиты. Если какие-то проблемы с токами, можно к ним. Мора взялась за ярко-оранжевый плод и принялась счищать тонкую, похожую на пленку, кожуру. Представить себе проблемы с токками она не могла. У неё вообще их почти никогда не водилось. На карманные расходы ей родители кое-что давали, но большую часть она откладывала, а потом тратила на подарки для них же. Единственное, на что Мора хотела бы потратиться, так это на своё лицо. Но просить у кого-то из этих людей в долг? Ну уж нет. «А к тебе, если что, разве нельзя?» спросила на всякий случай Мора. «Ну, можно и ко мне?» рассмеялась Хенна. Но я про крупные проблемы. Мало ли, бывает. Тут один парень в хамелеона записался. В хамелеона? Это медпрограмма, подписка. Ежемесячная операция с ускоренным восстановлением. В выходные сделок, началу учебной недели уже как огурчик. И каждый месяц новое лицо. А как же документы? Это тоже входит в программу. Там же и снимают, и все новые данные вводят тебе на карту. Ну и недешево. Но ты сама подумай, за полтора дня тебя на ноги поставят. А обычно? Обычно ткани заживляют неделю. Но это как пойдет, бывает всякое. Так вот, отец этого парня, как узнал, сразу же перекрыл ему банк. А парень уже и договор подписал, и три примерки сделал. А по договору там штраф, продолжала Хэнна. Бывает, что и почку приходится отдавать. И хорошо, если у тебя еще полный набор. А если уже всего одна? Договор-то не переписать. На втором, если и делали операцию, то одну за всю жизнь. А тут... «Целая подписка и каждый месяц — новое лицо. Да как же этим людям скучно жить, если они даже с собственной внешностью не могут определиться?» «А вон там?» — спросила Мора, заметив за дальним столиком Тая. Он сидел один, ел быстро и по сторонам не смотрел. «Где?» — Хэнна не сразу поняла, на кого указывала Мора. и «Этот? Не водись с ним себе дороже». «Почему это? Он занудый редкостный. Да и вообще неприятный тип. Но самое главное — не это». Хенна поджала губы. «Он с третьего». Мора выпрямилась. «Так значит, он не просто приезжий». Словно почувствовав, что Мора его разглядывает, Тай обернулся. Она тут же уткнулась в тарелку, но могла поклясться, что Тай ещё долго сверлил её глазами. Когда ужин закончился и все вокруг завозились, вставая с мест, Мора зевнула. От обильной и незнакомой пищи её тянуло в сон, Да и впечатлений за день набралось так много, что она только и мечтала поскорее забраться под одеяло в своей новой, огромной и такой мягкой постели. Но Хэнна даже слова ей сказать не дала. «А ну-ка не спать. Сегодня последний свободный день. И если ты им не воспользуешься, боги заплачут кровавыми слезами. Сегодня у меня вечеринка, и ты приглашена. Отказов не принимаю. Пойдём». Мора колебалась. «Трусишь, что ли?» — хихикнула Ри. А она и правда трусила. Она никогда не бывала на вечеринках. Угощение в храме, куда всё пыталась затащить её мама, было, конечно, не в счёт. Зато уж кто понимал толк в этих вещах, так это Зика. Она частенько задерживалась после своей смены. А когда возвращалась, на щеках у неё играл румянец, глаза блестели, и пахла она имбирём и пряным дымом. В такие вечера Зику охватывала резкая, кипучая энергия — и она никак не могла улечься спать. Но поскольку мама ворчала, а отца, уставшего на фабрике Доннельзя, будить было строго запрещено, она забредала к море и торчала у неё по полночи. В такие редкие моменты Морре открывала для себя тайны взрослого мира. Как ни без гордости называла его Зикка. О том, кому сестра сегодня позволила себя поцеловать и с кем обещала сходить в голографический театр, кто перепил на перстянке до галлюцинаций — и кто угодил в долговую камеру, кого вышвырнули из семейного отсека за то, что он изменял жене, и кого сослали на третье кольцо за убийство. В свои хорошие вечера Зика становилась для моря источником всевозможных сплетен. И тогда Море казалось, что не так уж это и обидно — сидеть в заперти с мобусом. И если сестра расскажет ей всё, что можно, и для этого не нужно прилагать никаких усилий. Но что и говорить, самой побывать на таких сборищах ей тоже хотелось. «Захочешь, уйдёшь пораньше?» — предложила, наконец, хенна Море такой аргумент понравился. В башне у Хэнны лица мелькали, как стекляшки в калейдоскопе. Мора была уверена, что ещё немного, и её голова рванёт, как хлопушка с конфетти. Студенты всё прибывали и прибывали, и, казалось, поток гостей не иссякнет даже к утру. К полуночи, когда на небо высыпали звёзды и из приоткрытого окна башни запахло пряными цветами, Мора решила сбежать. Она всё собиралась сказать Хенне, что устала и пойдёт, наконец, к себе, но никак не могла её поймать, поэтому она просто сидела в уголке на подушках и ждала удобного момента. Ей казалось, что уйти, не попрощавшись, невежливо. Покровительство Хенне и вправду давало кое-какие преимущества. На Мору всё так же глазели, но ни одной шуточки, ни одного обидного слова она не слышала. Замоталась, рядом несмело опустилась талла. Она протянула море стакан с имбирным напитком, и Таня охотно его приняла. Ни пить, ни есть больше не тянуло Только залезть под одеяло, свернуться крепким клубком и заснуть. Хэнна успела представить мору целой толпе новых людей, но потом её кто-то отвлёк, и она убежала на секундочку, которая длилась уже не меньше часа. Сама мора заводить разговоры не собиралась и просто украдкой наблюдала, привычно спрятав лицо за прядями волос. «Ещё как!» — отозвалась она. Она с куда большим удовольствием поговорила бы сейчас с Хенной, а не с её подругой. Ни Тала, ни Ри Море особо не понравились. Слишком уж откровенно они на неё пялились, особенно Тала. Вот и теперь она села рядом, неловко подёргав плетёный браслет на запястье, и уставилась на Мору. Её жёлтые острокрылья глаза были грубой неестественной переделкой, и Мору от этого взгляда передёргивала. «Это ничего!» «В первый день всегда так», — хихикнула Тала, продолжая её рассматривать. Мора невольно отодвинулась. В башне было не протолкнуться, но в уголке, где она устроилась, было поспокойнее. Занавесь трепетала на ночном ветерке, и пока не пришла Тала, дышалось легко. «Хэнна такая... общительная», — заметила Мора, крутя в руках стакан. Шарики льда гулко постукивали из стекла, пальцы холодило. «Хэнна любят все», — заулыбалась Тала. Круче неё тут никого нет. Тебе повезло, что она решила с тобой подружиться». Мора вежливо улыбнулась. В этом она пока уверена не была. Она уже поняла, что хенна возможно, приблизила её к себе просто для того, чтобы оставаться в центре внимания. «Но вообще-то сегодня только о тебе говорят», — заметила Тала. Мора хмыкнула. «Ну, ясное дело. Диковинка со второго». Тала, видно, приняла это за смущение. «Правда, правда. Только к тебе так просто не подойдёшь, ты такая...» угрюмое Страшно?» Мора сжала стакан, и ладони обожгло холодом. «Страшно, потому что ты угрюмая!» уточнила Тала. «Угрюмая или жуткая?» «Ну и дела!» отвернувшись, вдруг протянула Тала. Она разглядывала кого-то в толпе. Даже музыка, которую проигрывал мобус Хенне, притихла, и теперь звучала, словно с улицы. Те, кто танцевал, неохотно приостановились. Кто-то опрокинул стакан, и коктейль зашипел, растекаясь по полу. «Пар?» — удивилась Тала. — И чего он здесь забыл? Зачем припёрся? Толпа зашевелилась, заволновалась. Кто-то заулюлюкал. В обилии имён Мора уже просто тонула и потому не сразу поняла, о ком речь. Хэнна уже рассказывала ей об этом паре или ещё нет? Лица она со своего места не видела, но тут толпа качнулась, и в просвете мелькнула фигура вошедшего. Мора сразу узнала этого высокого темноволосого парня. Он сидел за одним из столиков, И был из тех, о ком ей шептала Хэнна. Выражение лица у него было самодовольное и такое презрительное, как будто он считал себя важнее всех членов квартума, вместе взятых. «Ну, конечно, Хэнна ведь сказала, что пар в родстве с Ридом». «Значит, вот где живёт наша золотая девочка?» Парр обвёл глазами комнату. «Занятно. Я думал, что в таких клоповниках уже не селят. Или это только мне нормальная комната досталась?» «Придержи язык, пар Из толпы выступила Хэнна. «Тебе что здесь нужно? Я тебя не приглашала!» «А я к тебе пришёл. Ты меня, знаешь ли, не интересуешь». хенна странно дёрнулась. Похоже, даже её самообладание не выдержало появления пара. Пиджак вместе с галстуком он где-то скинул, рукава рубашки закатал до локтей, а ворот расстегнул. Казалось, пару себя дома и никакого неудобства из-за вторжения в чужую компанию не испытывает. Студенты перед ним расступились. У дверей маячили двое парней не слишком примечательного вида, которые на всякий случай поигрывали мускулами. Они, как и пар, закатали рукава рубашек и копировали его самодовольный взгляд. «Хочу поближе посмотреть на эту...» «Как её?» «Ну, на уродину». Мора перестала дышать. Горячая краска залила щёки. Руки сами сжались в кулаки. «Ну где же ты, деточка?» «Выходи». «Мне сказали, что ты под протекцией нашей принцессы». «Значит, ты тут. Ну же». «Покажись!» Мора выдохнула чуть не с облегчением. Она поняла, что с самого утра на первом кольце только и делает, что ждёт подвоха. И если во время смотра произошло то, чего в сущности стоило ожидать, то вот интерес друзей Хенны, даже Талы, казался Море слишком сдержанным. Она провела на первом уже почти целый день, и никто к ней не прицепился. Это было странно. Море вдруг захотелось подняться с подушек, распрямить спину, сказать этому... Пару что-нибудь резкое. «Деточка, значит?» Она устала от затаённой угрозы. И теперь от желания встать и наконец что-то сделать у неё заколотилось сердце. А ведь она может. Прямо сейчас может встать и высказать этому идиоту всё, что она о таком обращении думает. Это на втором кольце об неё могли вытирать ноги. Здесь она такого не потерпит. И потом, в последнее время она только и делает, что кивает и безмолвно совсем соглашается. С подарком родителей, с внезапной дружбой местной красотки, не пора ли за себя постоять? Она уже придумала, что скажет. "У родину ищешь? Ну вот она я". Просто и резко. Но тут толпа расступилась, услужливая показывая пару, где это уродина. И Мора поняла, что даже рот раскрыть не осмелится. "Пар уже уходит", выступила вперёд Хенна. "Я повторяю, без приглашения я сюда не пускаю. А тебя, пар, я не приглашала. Но меня же пропустили!" Глумливо улыбнулся тот. «Непорядок? Где же твои цепные пёсики?» Мимо Хенны прошли двое парней постарше, высокие широкоплечие, и мрачные. Они встали, преградив путь пару, и сложили руки на груди. «Где надо?» — буркнул один. «Уходи, пар, по-хорошему тебя просят». «Так и я прошу!» — чужим тонким голосом вдруг заныл пар. «Всего одним глазочком! Глянуть на чудо чудное, которое забежало в наши края по воле великих». Он сложил ладони в молитвенном жесте и склонил голову в сторону Моры. Она закусила губу. О том, что за её переводом стоит храм, уже, наверное, всем стало известно. «Не откажи в любезности. Дай налюбоваться», — затянул он. По толпе прокатились смешки. но ну всё. Один из псов Хенна шагнул вперёд, и головорезы пара у дверей тотчас двинулись ему навстречу. «По-нормальному тебе говорят. Уходи. Дай рассмотреть своё лицо. О, прекрасное!» — воскликнул пар. Кто-то в толпе уже засмеялся в голос, и Мора не выдержала. Она вскочила с места, именовав псов, пара и его громил, вылетела вон из комнаты. Когда она сбегала по винтовой лесенке, ее душили слезы. Она согласилась стать шутом, посмешищем, развлечением для целого университета. Да что там, всего первого кольца. А Мора ведь так надеялась, что все изменится. Счастливый билет! Да все глазеют на неё, как на глокку, которую угораздило родиться с двумя головами. В её комнате было темно и пахло пряными ночными цветами. От дуновения ветерка из распахнутого окна полок над кроватью мягко колыхался. Шкаф прикрыт, кровать разглажена. Подноса с недоеденными пирожными не видно. Значит, здесь убирала Рика. Интересно, эти странные существа тоже между собой сплетничают. Делятся, что мыли полу той самой уродины? Скинув на ходу форменное платье, Мора нырнула под одеяло, укрылась с головой и крепко зажмурилась. Её родители выкинули огромные деньги на ветер. Не подарок, а настоящее проклятие. Не бывает чудес. Никакая ей социальная программа не светит. А чтобы заработать, надо общаться с такими людьми, как все те, кто над ней сегодня смеялся. Вернуться бы обратно на второе кольцо.